Магеллан обретает свободу. Июнь 1512 года, октябрь 1517 года. Приходится удивляться, как неописуемо ничтожна признательность, которую властители Испании или Португалии выказали отважным конкистадорам, завоевавшим для них целые миры. Колумб в оковах возвращается в Севилью. Кортес попадает в опалу, писар умершфлён. Нуньес де Бальбоа, открывший Тихий океан, обезглавлен. Камоэнс, поэт и воин Португалии, подобно своему великому собрату Сервандосу, оклеветанный жалкими провинциальными чиновниками, месяцы и годы проводит в тюрьме, немногим отличающейся от выгребной ямы, чудовищно неблагодарность эпохи великих открытий. Нищими и калеками, завшивившими, бесприютными, дрожащими от лихорадки, бродят по портовым переулкам Кадиса и Севильи. Те самые солдаты и матросы, которые для испанских королей завоевали сокровищницы инков и драгоценности Монтесумы. И как шелудивых псов, бесславно зарывают в родную землю тех немногих, кого смерть пощадила колониях, ибо что значит подвиги этих безымянных героев для придворных льстецов, никогда не покидавших надежных стен дворца, где они ловкими руками загребают богатства, завоеванные теми в бою. Эти придворные трутни становятся губернаторами новых провинций, они мешками гребут золото и, как наглых выскочек, оттесняют от казенной кормушки колониальных бойцов, тогдашних фронтовых Офицеров, которые после долгих лет самоотвержены, изнурительной службы имели глупость возвратиться на родину. То, что Магеллан участвовал в битвах при Кананоре, при Малакке и во множестве других сражений, что он десятки раз ставил на карту свою жизнь и здоровье ради чести Португалии, по возвращении не дает ему ни малейшего права на достойные занятия или обеспечение. Лишь случайному обстоятельству, тому, что он дворянин и уже ранее числился в штате короля, обязан Магеллан включением его в список лиц, получающих от короля содержание, или, вернее, милостыню. Притом сначала, как младший дворянин, он числится в самой последней категории, удостаиваемой подачке подачки в тысячу рейс ежемесячно, и только через месяц. Да и то должно быть после долгих препирательств. Он поднимается на одну ступень выше и в качестве оруженосца получает 1850 рейс, или же, по другим сведениям, в качестве рыцаря 1250 рейс. Во всяком случае, какое бы из этих званий ему ни было присвоено, значения оно не имеет, ибо ни один из этих пышных титулов Не дает Магеллану иных прав, не возлагает на него иных обязанностей, как слоняться без дела в королевских прихожих. Но человек чести и амбиции долго не потерпит столь нищенской платы даже за ничего не делание. Неудивительно поэтому, что Магеллан воспользуется первым, правда не слишком благоприятным случаем, чтобы вернуться на военную службу и снова выказать свою доблесть. Почти целый год Магеллану пришлось ждать, но едва только летом 1513 года король Мануэль приступает к снаряжению большой военной экспедиции против Марокко, чтобы, наконец, нанести мавританским пиратам сокрушительный удар, как испытанный боец индийского похода, уже предлагает свои услуги, решения, объяснимые только тем, что его отяготит вынужденное бездействие. Ибо в сухопутной войне Магеллан, почти всегда служивший во флоте и за эти семь лет сделавшийся одним из самых опытных моряков своего времени, не сможет в полной мере проявить свои дарования. И вот в большой армии, отправляемой в Азамор, он снова не более как младший офицер, без чина и независимого положения. И опять... Как некогда в Индии его имя не фигурирует в донесениях, но зато он сам, так же, как в Индии, всегда на аванпостах опасности. И опять Магеллан уже в третий раз ранен в рукопашной схватке. Удар копьем в коленный сустав поражает нерв, левая нога перестает сгибаться, и Магеллан начинает прихрамывать. Для фронтовой службы хромоногий воин, не способный ни быстро ходить, ни ездить верхом, уже не пригоден. Теперь Магеллан мог бы покинуть Африку и на правах раненого требовать повышения пенсии, но он упорно желает остаться в армии, на войне, среди опасностей, в подлинной своей стихии. Тогда Магеллану и еще одному раненому предлагают в качестве конвоирующих офицеров сопровождать отбитую у мавров огромную добычу лошадей и скот, Тут происходит событие довольно темного свойства. Однажды ночью из несметных стад исчезает несколько десятков овец. И тотчас же распространяется злонамеренный слух, будто Магеллан и его товарищ тайкон продали маврам. Часть отнятой у них добычи или же по небрежности дали врагу ночью похитить скот из загонов. Странным образом... Это смехотворное обвинение в бесчестном поступке, нанесшем ущерб государству, в точности совпадает с обвинением, которым несколько десятилетий спустя португальские колониальные чиновники очернят и унизят другого, столь же знаменитого португальца, поэта Камоэнса. Оба этих человека, за годы службы в Индии, имевшие сотни раз, случаи обогатиться, но вернувшиеся из этого Эльдорадо на родину нищими, были запятнаны одним и тем же позорным подозрением. Но, к счастью, Магеллан сделан из другого теста, чем кроткий Камоинс. Он и в мыслях не имеет давать показания этим жалким сутягам и месяцами таскаться по тюрьмам, подобно Камоинсу. Он не подставляет малодушно, как творец-лузиат, свою спину ударом врага. Едва клеветнический слух начинает распространяться, он, прежде чем кто-либо осмелится открыто предъявить ему обвинение, оставляет армию и возвращается в Португалию требовать удовлетворения. Что Магеллан не чувствовал за собой ни малейшей вины в этом темном деле, я явствует из того, что, прибыв в Лиссабон, он немедленно ходатайствует об уйдиенции у короля, но отнюдь не за тем, чтобы обилить себя, а напротив, чтобы в сознании своих заслуг Наконец, потребовать более достойной должности и лучшей оплаты. Ведь он снова потерял два года. Снова получил в бою рану, сделавшую его почти что калекой. Но ему не повезло. Король Мануэль даже не дает настойчивому кредитору предъявить свои счета. Извещенный командованием африканской армии о том, что строптивый капитан самовольно, не испросив, отпуска покинул марокканскую армию, король с заслуженным, раненым офицером обращается так, словно перед ним обыкновенный дезертир, ни слова не дав вымолвить Магеллану. Король коротко и резко приказывает ему тотчас вернуться в Африку к месту нахождения своей части и немедленно отдать себя в распоряжение высшего начальства. Во имя дисциплины Магеллан вынужден повиноваться. С первым же кораблем он возвращается во замор. Там, разумеется, и речи нет о расследовании, никто не осмеливается чернить заслуженного бойца, и Магеллан, получив от своих начальников удостоверение в том, что он уходит из армии с незапятнанной честью и, с всевозможными документами, свидетельствующими о его невиновности и заслугах, вторично возвращается в Лиссабон, Можно представить себе, со сколь горьким чувством. Вместо знаков отличия на его долю выпадают ложные обвинения. Вместо наград одни только рубцы. Он долго молчал, скромно держась в тени. Но теперь, к 35 годам, он устал как милостыню выпрашивать то, что ему причитается по праву. Благоразумие должно было подсказать Магеллану при столь щекотливых обстоятельствах не являться к королю Мануэлу немедленно по приезде, не досаждать ему снова теми же требованиями. Конечно, разумнее было бы, некоторое время не напоминая о себе, завести друзей и знакомых в придворных кругах и, достаточно осмотревшись, втереться в доверие. Но вкратчивость и пронырливость не в характере Магеллана. Как немало мы о нем знаем. Одно остается бесспорным. Этот низкорослый, смуглый, малозаметный, молчаливый человек даже в самой малой степени не обладал даром привлекать к себе симпатии. Король, неизвестно почему, всю жизнь питал к нему неприязнь. И даже верный его спутник Пегафетта должен признать, что офицеры просто ненавидели Магеллана. Магеллан, как говорила Рахиль Варнхаген о клейсте, во все вносил суровость. Он не умел улыбаться, расточать любезности, угождать, не умел искусно защищать свои мнения и взгляды. Неразговорчивый и замкнутый, Всегда окутанный пеленой одиночества, этот нелюдим, должно быть, распространял вокруг себя атмосферу ледяного холода, стеснения и недоверия, и мало кому удалось узнать его даже поверхностно, а во внутреннюю его сущность так никто и не проник. В молчаливом упорстве, с которым он оставался в тени, его товарищи бессознательно чуяли какое-то необычное, непонятное чистолюбие тревожившие их сильнее, чем чистолюбие откровенных охотников за выгодными местами, ожесточенные и бесстыдно теснящихся указанные кормушки. В его глубоких, маленьких, сверлящих глазах, в углах его густо заросшего рта всегда витала какая-то надежно спрятанная тайна, заглянуть в которую он не позволял. А человек, прячущий в себе тайну, И достаточно стойкий, чтобы много лет держать ее за зубами, всегда страшит тех, кто от природы доверчив, кому нечего скрывать. Угрюмый нрав Магилана рождал противодействие. Нелегко было идти с ним в ногу, нелегко стоять за него. А самым трудным для этого трагического нелюдима было всегда находиться только наедине с собой. И в этот раз Фернандо Могильянш один, без всяких доброжелателей и покровителей, отправляется на аудиенцию к своему королю из всех путей, которыми можно идти при дворе, выбрав наихудший, то есть честный и прямой. Король Мануэль принимает его в том же зале, может быть, сидя на том же троне, с высоты которого его предшественник Жуан II некогда отказал Колумбу, На том же месте разыгрывается сцена такого же исторического значения, ибо невзрачный, по-мужицки широкоплечий, коренастый, чернобородый португалец с пронзительным взглядом из-под лобья, сейчас низко склонившийся перед властелином, который мгновение спустя презрительно отошлет его прочь, таит в себе мысль, не менее великую, чем тот, пришлый генуазец. Отвагой, решимостью и опытом Магеллан, возможно, даже превосходит своего более знаменитого предшественника. Очевидцев этой решающей минуты не было, однако при чтении сходных между собой хроник того времени, сквозь даль веков начинаешь видеть происходящее в тронном зале. Ковыляя на своей хромой ноге, Магеллан приближается к королю, и с поклоном передает документы, неопровержимо доказывающие лживость возведенного на него обвинения. Затем он излагает первую свою просьбу. Ввиду вторичного, лишившего его боеспособности ранения, он ходатайствует перед королем о повышении его месячного содержания до пол около одного английского шиллинга на нынешние деньги. До смешного ничтожна сумма, которую он просит и, казалось бы, не пристало гордому, стойкому, честолюбивому воину преклонять колени ради такой безделицы. Но Магеллан предъявляет это требование не ради серебряной ценностью в полкрусадо монеты, а во имя своего общественного положения, своего достоинства. Размер пенсии при этом дворе, где каждый чится оттолкнуть локтем другого, определяет ступень иерархической лестницы, на которой стоит дворянин, ее получающий. Тридцатипятилетний ветеран индийской и марокканской войн Магеллан не хочет значить при дворе меньше любого безусого юнца из тех, что подают королю блюда или распахивают перед ним дверцу кареты. Из гордости он никогда не старался протиснуться вперед, но из гордости же... Он не может подчиняться людям более молодым и менее заслуженным. Он не даст ценить себя ниже, чем сам ценит себя, и все им содеянное. Но король Мануэл, угрюмо нахмурившись, глядит на навязчивого просителя. Для него, богатейшего из монархов, дело, разумеется, не в жалкой серебряной монете. Его просто раздражает поведение. Этого человека, который настойчиво требует, вместо того, чтобы смиренно домогаться. И не желая ждать, покуда он, король, милостиво соблаговолит увеличить ему содержание упорно, решительно, словно это причитается ему по праву, настаивает на повышении в придворном чине. Что ж... Этого твердолобого молодца научит и просить и дожидаться. Подстрекаемый дурным советчиком досадой король Мануэл, обычно счастливый, отклоняет ходатайство Магеллана о повышении пенсии, не подозревая, сколько тысяч золотых дукатов он в ближайшее время будет готов заплатить за один этот сбереженный им полкрусаду. Собственно, Магеллану следовало бы теперь откланяться, ибо нахмуренное чело короля уже не сулит ему ни проблеска благоволения. Но вместо того, чтобы, отвесив нижайший поклон, выйти из зала, ожесточенной гордостью Магеллан продолжает невозмутимо стоять перед монархом и излагает ему просьбу, которая, в сущности, и привела его сюда. Он спрашивает... Не найдется ли на королевской службе для него какого-нибудь места, какого-нибудь достойного занятия? Он еще слишком молод, слишком полон сил, чтобы всю жизнь жить милостыней. Ведь из португальских гаваней в те времена ежемесячно, даже еженедельно отправлялись сюда, в Индию, в Африку, в Бразилию. Нет ничего более естественного, как предоставить командование одним из этих многочисленных судов человеку, Лучше, чем кто бы то ни было изучившему восточные моря. За исключением старого ветерана Васко-да-Гамы, в столице и во всем королевстве не найдется никого, кто мог бы сказать, что превосходит Магеллана знаниями. Но королю Мануэлу все невыносимее становится жесткий, вызывающий взгляд этого докучного просителя. холодно. Даже на будущие времена, не обнадеживая Магеллана, он отклоняет его просьбу. Нет, места для него не найдется. Отказано. Кончено. Но Магеллан обращается к королю еще с третьей просьбой. Вернее, это уже не просьба, а вопрос. Магеллан спрашивает, не прогневается ли король, если он поступит на службу в другой стране? где ему предложат лучшие условия, и король с оскорбительной холодностью дает понять, что это ему совершенно безразлично. Магеллан может служить где ему угодно и где только удастся сыскать службу. Тем самым Магеллану сказано, что португальский двор отказывается от любых его услуг, что за ним, правда, и впредь милостиво сохранят жалкую подачку, но что никого не огорчит если он покинет и королевский двор, и Португалию. Никто не был свидетелем этой аудиенции. Никто не знает в тот или в другой раз. Раньше или позже Магеллан открыл королю свой заветный тайный замысел. Может быть, ему даже не дали возможности развить свою мысль. Может быть, равнодушно отклонили ее, как бы там ни было, Во время этой аудиенции Магеллан еще раз изъявил намерение в дальнейшем, как и прежде, кровью и жизнью своей служить Португалии. И только резкий отказ вызвал в нем внутренний перелом, который однажды неминуемо совершается в жизни каждой творческой личности. В минуту, когда Магеллан, словно выгнанный, нищий, покидает дворец своего короля, он уже знает. Дольше ждать и медлить нельзя. К 35 годам он узнал и пережил все, чему воины и моряк научаются на поле битвы и на море. Четырежды огибал он с доброй надежды. Два раза с востока и два раза с запада. Несметное число раз. Был он на волоске от смерти. Трижды ощущал холодный металл неприятельского оружия в теплом, кровоточащем теле. Безмерно много видел он на свете. Он знает больше о восточной части земного шара, чем все прославленные географы и картографы его времени. Без малого десятилетний опыт сделал его знатоком всех видов военной техники. Он научился владеть мечом и пищалью, рулем и компасом парусом и пушкой, веслом, заступом и копьем. Он умеет читать портуланы, опускать лот, и не менее точно, чем любой мастер астрономии, применяет навигационные приборы. Все, о чем другие только с любопытством читают в книгах, томительные штили и многодневные циклоны, битвы на море и на суше, осады и резня, внезапные налеты и кораблекрушения, все это он пережил сам. За десять лет он научился и выжидать, и мгновенно пользоваться решающей секунды. Он близко узнал всевозможных людей, желтых и белых, черных и темнокожих, индусов и малайцев, китайцев и негров, арабов и турок. В любом деле, на воде и на суше, во все времена года и на всех морях, в мороз и под палящим небом тропиков, служил он своему королю, Своей стране, но служить хорошо в молодости. Теперь, приближаясь к 36 годам, Магеллан решает, что он достаточно жертвал собой чужим интересом, чужой славе. Как всякий творчески одаренный человек, он испытывает потребность полностью проявить себя на середине жизни. Родина отреклась от него в беде. Освободила его от уз службы и долга, тем лучше. Теперь он свободен. Ведь часто случается, что кулак, вместо того, чтобы отшвырнуть человека, направляет его на верный путь. Раз принятое решение Магеллан никогда не воплощает в жизнь мгновенно и необдуманно.